Глава четвертая. Знаю, как ты дышишь. Марк Меллори рассекал мягкую траву широкими шагами. Он подошел к Гурни с таким видом, будто собирался его обнять, но что-то заставило его передумать. «Дэйви!» — воскликнул он, протягивая руку. «Дэйви?» — удивился Гурни. «Господи!» — продолжил Меллори. «Ты вообще не изменился!» «Боже мой, как я рад тебя видеть. Отлично выглядишь. В Фортхэме поговаривали, что ты похож на Роберта Редфорда в фильме «Вся королевская рать». И вот до сих пор похож. Если бы я не знал наверняка, что тебе сорок семь, как и мне, я бы подумал, что тебе тридцать». Он схватил Гурни за кисть обеими руками, как будто это был драгоценный объект. Пока ехал сюда Пионом, я вспоминал, какой ты всегда был спокойный и уравновешенный. «Человек отдушина. Ты был настоящий отдушиной. И взгляд у тебя до сих пор такой же. Спокойствие, собранность и уверенность в себе. И плюс к тому самая светлая голова в городе. Ну, как ты поживаешь?» «Мне повезло», — ответил Гурни, высвобождая руку. «Он был настолько же спокоен, насколько Мелори возбужден. Жаловаться мне не на что». «Повезло». По слогам протянул Мелори, как будто пытаясь вспомнить значение иностранного слова. «У тебя здесь славно! Очень славно!» «У Мадлен отличный вкус! Присядем!» Горни кивнул на пару потрепанных садовых кресел, стоявших друг напротив друга между яблоней и кормушкой для птиц. Мелори сделал был шаг в том направлении, но внезапно остановился. «У меня с собой был...» Мадлен вышла к ним из дома, неся перед собой элегантный портфель. Он был неброский, но дорогой, под стать всему наряду Мелори, от ручной работы английских ботинок, разношенных и не слишком начищенных, до идеально сидящего, но слегка помятого кашемирового пиджака. Это был костюм человека, желающего показать, что он умеет управляться с деньгами и не дает им управлять собой. умеет достигать успеха, не поклоняясь успеху, и что в целом благополучие дается ему с легкостью. Несколько диковатый взгляд, впрочем, диссонировал с внешним видом. «А, да, благодарю», — сказал Мелори, принимая портфель с явным облегчением. «А где же я его... Вы оставили его на журнальном столике?» «А, да-да, действительно. Я сегодня ужасно рассеянный. Спасибо». «Хотите что-нибудь выпить?» э, «Выпить». «У нас есть домашний холодный чай, но если вы хотите что-нибудь другое...» «А нет-нет, холодный чай — то, что нужно. Спасибо!» Рассматривая однокурсника, Гурни внезапно понял, что имел в виду Мадлен, сказав, что он до жути похож на свою фотографию на обложке. На той фотографии сильнее всего в глаза бросалась некая небрежная продуманность снимка. Это была не студийная съемка, но портрет получился без лишних теней или неудачной композиции, присущих непрофессиональным фотографиям. Мелори был воплощением этой тщательно скроенной небрежности, движимого самолюбием стремления не казаться самолюбивым. Мадлен, как всегда, попала точно в цель. «В своем письме ты упоминала о какой-то проблеме», напомнил Горни с резкостью, граничащей с грубостью. «А, да», — отозвался Мелори, но вместо того, чтобы перейти к делу, вспомнил случай, как один их однокурсник ввязался в довольно глупый спор с профессором философии. Пересказывая эту историю, он назвал себя, Гурни и героя истории, тремя мушкетерами кампуса, пытаясь придать их студенческим шалостям героический оттенок. Гурни эта попытка показалась жалкой, и он никак на нее не отреагировал, только уставился на собеседника в ожидании продолжения. Что ж, произнес Мелори, наконец-то переходя к цели своего визита. Не знаю, с чего начать. Если ты сам не знаешь, с чего начать собственную историю, то кто знает? Подумал Горни. Мелори открыл портфель, достал две тонкие книжки в мягкой обложке и бережно, будто они могли рассыпаться, передал их Горни. Он узнал их по распечаткам, принесенным Мадлен. Одна называлась «Единственное значимое» с подзаголовком «Измените свою жизнь силой сознания». Другая книжка называлась «Честно говоря», а подзаголовком было «И «Единственный способ быть счастливым». «Ты, наверное, и не слышал об этих книгах. Они были довольно популярны, хотя не сказать, чтобы бестселлеры в полном смысле слова». Мелори улыбнулся с как будто хорошо отрепетированной скромностью. «Я не к тому, что ты должен их сейчас же прочитать». Он снова улыбнулся, будто сказал что-то смешное. «Но они, мне кажется, немного разъяснят, что происходит, или почему это так происходит, как только я расскажу о своей проблеме. Или о своей возможной проблеме. Честно говоря, несколько сбит с толку всей этой историей». «И довольно сильно напуган», — подумал Горни. Мелори набрал в легкие воздуха и начал свой рассказ с видом человека, решившегося отправиться в трудный путь. «Для начала расскажу тебе про записки». Он достал два конверта из портфеля. Открыл один, вынул лист, исписанный с одной стороны, и конверт поменьше, какой обычно используют для срочного ответа. Он протянул записку Горни. «Это первое, что я получил». Примерно три недели тому назад. Гурни взял записку и откинулся в кресле, чтобы прочитать ее. Он тут же обратил внимание на опрятный почерк. Ладные, аккуратные буквы внезапно напомнили ему почерк его первой Слова, выведенные мелом на школьной доске. Еще удивительнее, впрочем, было то, что послание было написано перьевой ручкой, красными чернилами. У дедушки Гурни были красные чернила. Маленькие флакончики синих, зеленых и красных чернил. Он плохо помнил дедушку, но отлично помнил эти флакончики. Продают ли до сих пор красные чернила для перьевых ручек? Гурни прочитал записку, нахмурившись, затем прочитал еще раз: Не было ни приветствия, ни подписи. Ты веришь в судьбу? Я верю. Вероятность того, что я встречу тебя снова. Была ничтожна, но встреча случилась. Воспоминания накрыли меня, как ты говоришь, как двигаешься и, главным образом, как ты мыслишь. Если бы кто-то попросил тебя загадать число, я даже знаю, какое число ты загадал бы. Не веришь мне? Я докажу. Загадай число от одного до тысячи. Любое, первое, какое придет на ум. Представь его себе. А теперь взгляни, как хорошо мне известны все твои секреты. Открой маленький конверт. Гурни неопределенно хмыкнул и взглянул на Мелори, который не сводил с него взгляда, пока тот читал. — Ты не знаешь, кто мог тебе это прислать? — Понятия не имею. — А подозреваешь кого-нибудь? — Нет. — Хм, ты повелся на это? «Да повелся ли я?» Было ясно, что Мелори не думал об этом в таком ключе. «То есть, если ты спрашиваешь, загадал ли я число, то да. В такой ситуации трудно было поступить иначе». «И ты загадал число?» «Да». «И?» Мелори прочистил горло. «Я загадал число 658». Он повторил, разбивая число на цифры. «Шесть, пять, восемь. Как будто это могло навести Гурни на какую-то идею». Когда этого не произошло, он нервно вздохнул и продолжил. «Число шестьсот пятьдесят восемь ничего особенного для меня не значит. Это просто первое, что мне пришло на ум. Я перекопал свою память, пытаясь вспомнить что-нибудь, с чем она могла бы ассоциироваться. Почему она могла бы оказаться не случайной? Но тщетно. Это просто число, которое пришло мне в голову». Очень серьезно повторил он. Гурни взглянул на него с растущим интересом. «И что же оказалось в маленьком конверте?» Мелори протянул ему маленький конверт, приложенный к записке, и внимательно наблюдал за тем, как Гурни открывает его, извлекает листок размером с половину первого и читает строчки, написанные все тем же опрятным почерком и красными чернилами. «Ты удивлен, откуда я знаю, что ты загадал число 658?» «Кто может знать тебя настолько хорошо?» «Хочешь получить ответ?» «Тогда сперва ты должен мне вернуть 289 долларов 87 центов, которые были истрачены на то, чтобы найти тебя. Пришли эту сумму по адресу «Абонентный ящик 49449», Вечерли, штат Коннектикут, 61010. Пусть это будут наличные или личный чек на имя Ха Арибда. Раньше меня звали иначе. Перечитав записку, Гурни спросил, отправил ли мэллори ответ. «Да, я отправил чек ровно на указанную сумму». «Зачем?» «В каком смысле?» «Это не маленькая сумма». «Почему ты решил заплатить?» «Да потому что это меня мучило. Число. Откуда он мог его знать?» «Чек обналичили?» ну, «Кстати, нет», — сказал Мелори. «Я каждый день проверяю. Именно поэтому я отправил чек, а не наличные. Думал, может, удастся что-нибудь узнать про этого Арибду. Хотя бы где он обналичивает чеки. Вся эта история меня ужасно вывела из себя». «Что именно вывело тебя из себя?» «Да чертово число, конечно!» — воскликнул Мелори. «Откуда он мог что-то такое знать?» «Хороший вопрос», — кивнул Горни. «А почему ты считаешь, что это он?» «А в смысле?» «А, понял. Ну, я подумал... Даже не знаю. Просто пришло на ум. Почему-то Ха-Арибда показалось мне мужским именем». «Ха-Арибда... Странное имя», — заметил Горни. «Оно что-нибудь тебе говорит?» «Ничего». Гурни это имя тоже ничего не говорило, однако показалось каким-то не то чтобы знакомым, но и не вполне случайным. Видимо, ответ следовало искать в закромах подсознания. «После того, как ты отправил чек, с тобой связывались?» «О да», — ответил Мелори, снова заглядывая в портфель и доставая еще два листа. Я получил это дней десять назад, а это на следующий день, после того, как написал тебе письмо с просьбой о встрече. Он протянул горни записки с видом ребенка, показывающего отцу синяки. обе были написаны тем же почерком и теми же чернилами, что и предыдущие два послания. Но на этот раз они были в стихах. В первом было восемь строк. «На острие булавки ты ангелов сочти». Потом на дне бутылки ты истину найди. Ведь знаешь, как бывает, стакан — и вдруг стреляет. Подумай, покопайся, а вспомнишь — так покайся. Восемь строк следующей записки были настолько же загадочны и зловещи. Что забрал — отдавай, что творил — получай. Знаю, что ты слышишь, знаю, как ты дышишь. Где бывал? Что видал? Шесть, пять, восемь, в гости просим. В течение следующих десяти минут, по мере того, как Гурни вновь и вновь перечитывал каждую записку, его лицо становилось все мрачнее, а беспокойство Мелори — заметнее. «Так что ты думаешь?» — наконец спросил Мелори. «Что у тебя умный враг. Я имею в виду насчет цифр. А что насчет цифр? Ну, откуда он знал, какое число придет мне на ум? Я бы сказал, что он не мог этого знать. Не мог, но знал. То есть в этом все дело, понимаешь? Он не мог знать, но знал. Невозможно было угадать, что я загадаю число 658. <с> он не только угадал, он знал это как минимум за два дня до того, как я сам узнал, когда он отправлял мне это чертово письмо. Мелори внезапно вскочил из кресла и начал ходить взад-вперед по траве перед домом, нервно приглаживая волосы. Научного способа угадать такое не существует. Но такого способа вообще не существует. Понимаешь, какой дурдом? Гурни в задумчивости почесал подбородок. «Есть простой философский принцип, который я считаю стопроцентно достоверным. Если что-то произошло, значит, для этого существует способ. У этой истории с числом наверняка есть простая отгадка». Но... Гурни поднял руку жестом дорожного полицейского, которым был в первые полгода своей работы в управлении. «Марк, сядь. Расслабься». «Я думаю, мы разберемся».